перед толстым, окруженным мохнатыми, беловатыми листьями стеблем кровика, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам, травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щитиками своей спины. Один раз под вечер он увидел живого ежа. Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот...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 Зверек еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина. Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка.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 «Я тебя слопаю», — повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к розе. «Я тебя слопаю», — повторяла она, все глядя на цветок. И бледное создание с ужасом увидела, как скверные липкие лапы цепляются за ветки куста, на котором она росла.